Глава 15 Вот же пропасть. Он также смог увидеть меня. А я? В чем мать родила? Что вы тут делаете? Не своим голосом завопила я, накидывая на голое тело легкое покрывало. Пришел поговорить, кашляну заявил Дрискол, а его безмятежный взгляд тем временем принялся прохаживаться по моим голым плечам и ногам быстренько поднявшись и задернув покрывалом все откровенные места, отошла от лорда как можно дальше. Я, наверное, сейчас была красная, как рак, от смущения. Уши точно горели. Дотронуться обожжёшься. Так куда ты ходила? Дверь была закрыта. Постаравшись не обращать внимания на волнение, накатившее на меня и на вопрос Артура, сурово отчеканила я. «Как вы вошли?» Дрескол устало вздохнул и медленно поплелся к креслу. Взгляд лорда зацепился за мои грязные вещи, которые я скинула с себя перед тем, как лечь в кровать. Эх, все же нужно было сразу их убрать. Ночная авантюра может выйти боком не только мне, но и Лене. А кто еще принес мне одежду? Не подумала. Поэтому, чтобы сберечь девушку, я сделала шаг вперед и выдала всю правду. «Только не наказывайте Лену», — на выдохе прошептала в конце своего рассказа. А кто такая Лена? Бровь мужчины удивленно искривилась, а я закатила глаза. Ну, правильно, откуда лорду знать имена простых слуг? Служанка, которая помогает мне. У тебя есть служанка? Уголки гупартура дрогнули в ехидные усмешки. Хватит издеваться, вы все поняли, выпалила я, поработившая меня из-за сильной усталости. Ему тут важную информацию рассказывают, а он еще и изгаляется. «Так ты согласишься с тем, что нарушила мой приказ?» Дрискол скрестил на груди руки, выражая свое неудовольствие. «Я не лошадь, чтобы исполнять ваши приказы. Прошу относиться ко мне с уважением. Сегодня могла бы сбежать, но не сделала этого». Тут, конечно, соврала. «Сбежать у меня все равно бы не вышло, даже если бы очень захотелось». «Прости». Мужчина внимательно посмотрел мне в лицо, будто намеревался найти в нем одному ему известные черты. «Просьбу!» — поправил он. «Ты не выполнила мою просьбу». Все же не нужно было соваться в город ради какой-то безделушки. Даже если она тебе дорога, как память. Повезло, что смогла скрыться от этого Элергина. Тут Дрескол прищурился и добавил. «Как, кстати, тебе удалось, если он был магом?» Я нервно сглотнула. О том, что на самом деле произошло в доме Руфаса, я умолчала. И даже сейчас сомневалась, стоит ли говорить Артуру правду. «Я не уйду, пока не расскажешь. Будешь до самого утра кутаться в одеяло. А может, приставить охрану прямо к твоей кровати? Думаю, им тоже понравится зрелище, которое довелось увидеть мне». Дрискол вновь усмехнулся. «Ладно, ладно». Глубоко вздохнула, чтобы успокоить нервы. «Наверное, прозвучит дико?» Я до сих пор сама не свыклась с этой мыслью. Артур чуть наклонился, и его глаза заблестели от любопытства. Я мялась, переступая с ноги на ногу и не могла раскрыть рот. Все еще жду объяснений», — нетерпеливо пробурчал Дрискол. «Похоже, я маг. Быстро на выдохе протараторила и, не выдержав навалившейся усталости, прошла к такте. Сев и запахнувшись покрывалом по самый нос, неуверенно посмотрела на Артура. «Что-что?» «Мне показалось, что он даже вздрогнул от неожиданности». «Не верите?» «Вот я тоже не верю». «Если бы вы в день нашей первой встречи не сказали, что артефактами могут пользоваться лишь маги, я бы даже не подумала об этом». «А что?» Дрискол прищурился и, отдернув рукава тонкой рубашки, в которой он, дожидаясь меня, уснул, подошел ближе. «У тебя есть артефакт?» Молча, не поднимая глаз, я сняла с шеи амулета, показала его лорду. Он какое-то время стоял в некой растерянности, не зная, что сказать, Потом протянул руку и осторожно, словно боялся моего отказа, проговорил «Можно?». Я слабо кивнула «Анила Орен. Прочитав выгравированную на ободке надпись, Артур нахмурился. «Здесь твое имя». Я снова кивнула «Когда очутилась в приюте, мне было года три, не больше. И по рассказам госпожи Симмонс, на мне, кроме легкого летнего платьица и этого амулета, ничего не было. Никаких сведений поэтому мне дали такое же имя, как на амулете. Обычно под кидышем вроде меня в руки суют хоть какую-то информацию. У Томы...» Я сглотнула. Вспоминать о нем сейчас, после того, что узнала, было мучительно больно. При себе имелось целое письмо с именем, местом и датой рождения. «А что было до приюта?» «Я не помню». Пожав плечами, взглянула на лорда. «Совершенно ничего?» «Совершенно. Меня бросили!» Так какая сейчас разница? Я даже про магию ничего не знала. Думала, что сам камень имеет такие свойства. Ты меняла личины. Поэтому была уверена, что тебя никто не узнает. Дрискол усмехнулся. Занятно. Обхохочешься. Кисло буркнула я, продолжая кутаться в покрывало. В тебе столько тайн и загадок, Анила. Смотря на меня сверху вниз, шепотом пробормотал Дрисколу. Мороз по коже прошелся от его взгляда. Он будто изучал меня, каждую клеточку моего тела. Изучал так пристально, что, казалось, я сидела перед ним голой, даже несмотря на то, что была завернута в шерстяную ткань от макушки и до пяток. «Вам, случайно, не пора?» — буркнула. «Все остальные вопросы лучше обсудить завтра на свежую голову». «А если ты снова захочешь погулять без меня?» В голосе Артура снова появились ехидные нотки. «Этого я позволить не могу». Так что собирайся. Будешь спать у меня». «Чего?» «Может, тогда все же приставить охрану к твоей кровати? Выбирай». «Ух, как же мне хотелось его стукнуть за это!» «Хотя бы дайте одеться». Опустив голову, буркнула я. Дрескол в который раз улыбнулся, кивнул, после чего, зевая, вышел из комнаты. «Я жду». Нарочито громко проговорил он. «Очень хотелось показать ему язык и сгримасничать» но я так вымоталась, что сил на припирание у меня просто-напросто не осталось. Поэтому, нерадостно вздохнув, я поднялась с тахты и, порыскав в темноте, откопала на спинке стула легкую шелковую сорочку, чуть ниже колена. Одевшись и накинув на себя шерстяной плед, в который я куталась до этого, лениво поплелась в комнату напротив. Как же мне было не по себе, особенно когда повстречалась лицом к лицу со стражниками. Стоило мне выйти в коридор, как на их каменных лицах тут же заиграла гаденькая ухмылочка. Дружного улилюканье только не хватало. Зачем все это? Глухо пробурчала я, закрывая за собой дверь. С моего последнего появления в комнате лорда ничего не изменилось, за исключением звериной шкуры, которая со стены перекочевала на пол камину. «Ну, надо же тебя хоть как-то наказать». Дреском многозначительно подмигнул и взгромоздил свою пятую точку на подоконник. «Я не буду с вами спать!» Тут же выпалила я. По телу вновь пробежали ледяные мурашки. Или, может, у меня просто слишком буйное воображение? Но фантазировала не весь что. Теперь шарахаюсь от своих собственных мыслей. А Артур, между прочим, еще ни разу не переходил черту. Тем более он говорил, что не опустится до такой, как я. Обидно, конечно. Но тогда можно не переживать так сильно. Не предполагал, что это наказание. Но спасибо, учту на будущее. Мужчина игриво ухмыльнулся, оценив мое смущение. Во всяком случае, продолжил он чуть серьезнее. Я не за этим тебя позвал, и не за этим пришел в твою комнату. А зачем? Недоверчиво покосившись на лорда, я подошла к камину, в котором до сих пор тлели угли. Ощутив на ногах приятный жар, даже на пару секунд зажмурилась от удовольствия, но быстро пришла в себя, вспомнив, где и с кем в комнате я нахожусь. Твоя метка, начал Дрескол. Я знаю, как ее снять, полностью. Тогда ты будешь свободна от гильдии, от Саймона Флота, ну и от меня тоже. Я тут же навострила уши и всмотрелась в серьезное лицо лорда. Он что, не шутит? И вы снимете ее с меня? С какой-то осторожностью и надеждой поинтересовалась я, сделав шаг вперед. Думал над этим. Но после произошедшего... Дрискол прищурился. Я больше не сбегу, честно-честно. Мило похлопав ресницами, я сделала еще один шаг в сторону мага. Хочу, чтобы у нас с тобой с этого дня было все по-честному. Мужчина склонил голову на бок. «Как смотришь на это?» «Я не понимаю». «Не могу забыть наш последний разговор». Артур слез с подоконника и принялся мерить шагами комнату. Но меня даже в глазах задвоилось от его мельтешения. Что это с ним? Неужели совесть замучила? Я уж думала, что у него ее вовсе нет. «Ты сказала, застыв возле письменного стола, который был завален бумагами и перьями золотыми хвостиками, что от моего решения зависит твоя жизнь?» «Конечно». Поэтому хочу, чтобы между нами все было по-честному. Я сниму метку, и твоя жизнь будет принадлежать только тебе, при условии, что ты больше не сбежишь». «Да не собиралась я сбегать. Хотела достать амулет, и я достала его. К тому же мысли начали путаться от усталости и вновь подкатившего внутреннего напряжения. Мне нужно посчитаться кое с кем. Так что я сделаю все, что в моих силах, чтобы поймать и выйти на след наших друзей». Артур кивнул, Мне же приятно было узнать, что мой многоуважаемый жених на самом деле не такая напыщенная задница, каким показался сначала. Умеет думать и о других. У вас вообще есть хоть какие-то предположения, кто это может быть? Веки налились свинцом, но я стоически сдерживала себя, чтобы не клюнуть носом. Опросили слуг. Красное перо. Я все-таки не удержалась и, зевнув, уселась в мягкое теплое кресло. Ты была права. Мужчина нахмурился, и я заметила, как на его скулах заходили желваки. «Наш заказчик действительно находится здесь. Где-то у нас под носом. Служанка видела в коридоре дворца человека с красным пером в руках. Но вот кто именно это был, она не вспомнила. Думаю, нужно будет ее еще раз допросить». «Угу». Я снова зевнула. Мягкость бархатного кресла и тепло, исходящее от камина, совсем меня разморили. «А что насчет метки?» Как ее снимете? Завтра вечером прогуляемся в одно место, а пока... Что он сказал после «а пока» уже не поняла. Внимание рассеялось, тело окончательно расслабилось и перестало мне подчиняться. Веки закрыли сами собой, и я провалилась в глубокий, успокаивающий сон.